«А как надолго?» Якоб поколебался, прежде чем дать ответ, всего на два-три дня. Лицо у нее стало каким-то жалким. И прямо завтра утром Изабель легла в постели и тут же уснула. Он погладил одеяло, под которым она свернулась калачиком, и тихонько, ровно дышала, и устыдился, что не спросил, хочет ли она в Берлин. Два костюма и рубашки уже в чемодане. Когда он наутро встал, Изабель еще спала. Подумал было ее разбудить, но потом оставил записку, что позвонит, и положил деньги на комод в ее комнате. В вазочке оставалась лишь одна двадцатифунтовая бумажка. Вышел на улицу и сказал себе, будто вор. Но не успел сесть в метро, как почувствовал себя радостным и счастливым. Позвонит ей сразу из Тегеля. Вот и все. Глава тридцать «Не знаю», — ответила Изабель, — Андреш настойчиво переспрашивала, чего же она не знает как у нее дела, но тут она и вовсе замолчала. В трубке слышался шумок на линии, и трудно было представить, что в действительности нет никакой линии, пусть тоненькокая, но зато крепкой, которая их бы связывала. Андреш повернулся, открыл окно, хотя на улице было по осеннему холодно и высунулся наружу, будто нарочно увеличивая расстояние между собою и магдой. он крепко держал телефон в руке, чтобы не выронить. А поскольку Изабель ничего не говорила, он, казалось, держал в руке ее молчание, протянул в окно и может унести. — Куда захочет? — она продолжала молчать. полюбовавшись телебашней и блеклым в дневном свете подмигиванием рекламы на табло, он вернулся к столу, где сидела Магда, взял листок бумаги, ручку и написал, «Если ты еще хочешь, я к тебе перееду». Магда улыбнулась, легко тронула его руку и пошла в спальню. «Изабель, что с тобой?» — снова спросил он. Она не отвечала, но Андрош слышал ее дыхание, короткое, жесткое, как у зверька, который мечется по клетке. Подумал он и рассердился. «Андрош, ты можешь сюда приехать?» Он почувствовал, как трубка в руке стала влажной. «Три месяца назад...» — кольнула его боль. «Услышь он такое три месяца назад! Ночью помчался бы в бюро заказывать билет». Андреш ты можешь приехать ко мне?» «Но что случилось?» — спрашивал он. «Что-то плохое?» Дыхание ее прервалось. На миг стало совсем тихо. Из спальни доносились какие-то звуки. Наверное, Магда прилегла с книжкой, дожидаясь, пока он закончит разговор. На чердаке слышали шаги. «Бедный господин Шмидт что-то с ним будет?» «Когда Андрош выйдет из квартиры и хозяева поставят дом на капитальный ремонт». Андреш снова подошел к окну. Но выглядывать не стал. Повернулся к улице спиной и уставился на старый диван тети Софи и дяди Яныша. Помнишь красный диван? Хотел было он спросить, но одумался. Изабель и забыли так знает, что он не приедет. Поздно размышлял он про себя, хотя слово это неверное, ведь время и происходящее во времени ни одно и то же, это не одна линия пусть неровная, но единая. Время ничего не соединяет, но и на отрезки не делит. Не соединяет, не делит. И как мы такое выдерживаем? То, что связывало их с Изабель, кажется, отслужило свое, как красный диван. Предмет ненужный, хотя с ним связано столько воспоминаний. Думаю, нет, — ответил он и тут же уточнил. Нет, Изабель, я не поеду сейчас в Лондон. Она помолчала, затем рассмеялась. Таким родным, таким любимым смехом. Голос со школьным ранцем за спиной. Как он всегда говорил, представляя себе бегущую девочку в красной юбке. — Ты много рисуешь? — прервал Андрош ее смех. «А ты опять пишешь картины?» — парировала она. В голосе послышала что-то неприятное, жесткое. «Я переезжаю к Магде», — ответил Андраш. «Может, у нее снова начну писать?» «Так ты поэтому не приедешь?» У него кольнуло сердце. Изабель продолжала. «А правда, что Соня беременна? И бюро теперь на Потсдамской улице, и ты переезжаешь к Магде в Шарлоттенбург. И ничто не останется таким, как было», — заключила она. Затем они распрощались. Магда уснула за чтением. Он заботливо прикрыл ее одеялом, написал записку и вышел. На Торш-трассе движения вовсе не было, но только ему пришло в голову, что стоило бы позвонить Якобу. Как невесть, откуда выскочила машина, загудела, и он отпрыгнул на тротуар, споткнулся, упал. Сумел выставить вперед руки, так что с лицом ничего не случилось, зато коленку разбил, и обе ладони горели, ссаднили. Скорее раздосадованный, нежели испуганный, он уселся на край тротуара и стал исследовать колено через дырку в брюках. Похоже, он упал на острый камушек или осколок стекла. Из ранки длиной сантиметров три сочилась кровь, стекая под брючиной по ноге. Он поискал носовой платок в кармане куртки, ничего не нашел и решил посидеть, подождать, пока кровь свернется. Ждать пришлось недолго. Но когда он встал, слезы покатились у него из глаз. Он сердито потряс головой и все равно плакал, И сам над этим смеялся. Сердце беспокойно стучало, когда он снова переходил улицу, прихрамывая, смеясь и ослепнув от слез.